Глава шестая. Новая работа. «Я и не знал, сколько на свете кретинов, пока не заглянул в интернет». Станислав Лем. Компьютер включился с легким гудением. Света стукнуло по системному блоку, и техника обиженно замолчала, решила дальше работать беззвучно. «Так, что мы тут имеем?» Первым делом она пролистала почту, пока новых ответов не было. Но ничего, работаем дальше. Список закладок, подобранный вчера, ждал ее. Десяток групп в соцсетях. Света сконцентрировалась теперь на этой сфере, так как тут можно было быстренько и найти информацию о человеке, и подсунуть ему нужные сведения, и даже связаться с ним. Идеально. Первой в списке шла группа «Невыдуманные истории из жизни» прелесть какая. Пришлось долго ковыряться, выискивая подходящий пост. Не группа, а клуб разбитых сердец. Я мать-одиночка и горжусь этим. Неинтересно. У меня в детстве был мой любимый котик, который все время спал со мной. Заведи себе собаку и успокойся. А вот, кажется, то, что надо. Света внимательно прочитала подробную и грустную историю о молодом любовнике, который соблазнил хорошую женщину, мать троих детей. Попользовался ею и бросил. Скотина, выманив немаленькую сумму денег и разрушив семью. Просмотры у рассказа зашкаливали. Лайки и комментарии тоже. Света вздохнула. Ну и поколение эти сорокалетние тетушки. Ежу понятно, что женщина просто дура. Сама виновата. Решила на сторону гульнуть. И это с тремя детьми. А теперь у нее все виноваты. Однако, судя по комментариям, аудитория была совершенно иного мнения. На статистику пола и возраста этой группы можно было даже не смотреть. Как раз то, что ей нужно. Будем пробовать. Она начала читать комментарии. Да, они все такие. Жизненно. Сама виновата. Много плачущих смайликов. «За секс в таком возрасте надо платить, все правильно!» Света просмотрела личные страницы сочувствующих дур. Два профиля закрыты, а вот на один можно глянуть. Ольга Петрова из Твери, автор эпичных плачущих смайлов. На странице масса личной информации. Указаны школы, институт, выложены фотки ее самой и любимых деточек. Две девочки, уже студентки что же имеется. Есть снимки у моря, но сделанные давным-давно, несколько лет назад. Еще дамочка подписана на множество групп женской тематики. Любит оставлять комменты в виде смайлов и делать на свою страницу репосты дебильных фраз про любовь, обман и женское счастье. Часто в стихах. Атас. Света быстро на своей фейковой странице поменяла вуз на тот же самый, что был у Ольги Петровны, а вот город проживания поставила крупный, с претензией на столичность. Год рождения на пару лет старше её, пусть радуется. И выложила на страницу пару похожих псевдо-мудрых фразочек, благо интернет ими просто кишит. Теперь всё было готово. Ответ на комментарии с множеством смайликов — Под раздирающей историей она написала, резво щелкая по клавишам. «Это история из жизни, да. Когда у тебя двое детей, и ты все для них уже сделала, выучила в школе, помогла поступить в вуз, отдала столько сил, в отпуске уже сто лет не была, и хочешь просто немного женского счастья, так очень часто бывает, что встречаешь просто обман». Я, наверное, умерла бы, если бы мне не помогли. Я уже хотела умереть, потому что жить во всём этом слишком тяжело. К счастью, мне повезло, и я нашла выход». Потом она хмыкнула, добавила в конце ещё пару восклицательных знаков и отослала этот бред. Можно было идти дальше, прочёсывая интернет в поисках следующих идиотов. На каждого она тратила теперь не более десяти минут и работала подолгу, ведь делать ей больше в сущности было нечего. Она выбирала следующего клиента и одновременно представляла себе, как Ольга Петровна из Твери вечерком зависнет в телефоне и увидит оповещение. Такой интересный ответ на ее многозначительные и умные смайлы. Наверняка не утерпит и перейдет на личную страницу. Поглядеть, кто это ее так оценил. Увидят, что женщина вполне достойная, на фейке номер два много полезного, даже музыка из сериалов собрана. И главное, закрепленным постом идет ненавязчивая реклама экстрасенсы Ланы. Основная группа – сток, куда должны попасть все потенциальные клиенты. Там они видят, что опытные экстрасенсы и потомственная ведунья Лана обещает решить все их проблемы сразу и приворот молодых любовников бонусом. Отзывы сугубо положительные, разумеется. Дальше как повезет, но вполне возможно, что Ольга из Твери и напишет. А там уж будет понятно, что ей лучше предложить, на что надавить. Здравствуйте, это секретарь, что вы хотите? Вам обязательно поможет наш уникальный ритуал. Он возвращает молодость, жизненные силы и женскую привлекательность. Все просто. Главное – понять, что человеку надо. Света быстро сделала в таблице потенциальных клиентов пометки по поводу этой женщины. С пяти фейковых страниц она сейчас вела переговоры с шестью возможными адептами. Дело в соцсетях продвигалось неплохо. Света даже рекламу запустила. Денег на это хватало. Она нашла в ящике стола огромную пачку курсов, крупных купюр и карточку с достаточно круглым счетом. Странно, что Влад не смог пополнить ряды их народа, когда это понадобилось. Маг Владимир раскручивался вполне эффективно, но работал по старинке, через официальный сайт. Света все делала проще и быстрее. Соцсети давали такую возможность. Пока еще на прохождение ритуала никто из ее клиентов не согласился, но она надеялась, что это просто вопрос времени. Группа экстрасенса Ланы набирала обороты. Звонков и писем становилось все больше, поэтому скоро она выполнит свою задачу, восстановит их круг, их танец. Странно, что Владу это не удалось. «Потому что его предали», — пропела музыка. «Потому что их всех обманули и обворовали». Этот напев был Свете знаком. Она по привычке... Запылала ярко и гневно, вспоминая ту наглую воровку, что посмела разрушить их счастье, и в который раз прошептала про себя. «Я не подведу, мой король. У меня все получится. Я смогу». Она быстро защелкала по клавишам, переходя на следующий фейковый аккаунт. В квартире она нашла не только деньги и чашу. Самым ценным подарком оказались несколько работающих телефонов, Каждая с двумя симками. Благодаря этому сокровищу она сейчас работала с нескольких страниц сразу, увеличивая эффективность. У нее точно все получится. На самом деле получалось даже лучше, чем раньше. Смутные воспоминания подсказывали, что когда-то у нее был свой канал, заполненный полной ерундой. Сначала она подумывала использовать бывший ресурс для новых целей, но не решилась. Сообразила, что родня все-таки может ее искать, поэтому старый телефон она не включала и под своим именем никуда не заходила. Если они ее найдут, то опять помешают. Они всегда ей мешали. Это было единственным, что она помнила точно. Компьютер пискнул оповещением. Ольга Петрова не только лайкнула ее послание в ответ, но и быстренько присоединилась к группе экстрасенса Ланы, Просто отлично, как по нотам. Даже вечера ждать не пришлось. Теперь можно с фейковых страниц рассыпать побольше хороших отзывов на это чудо-магичку в тех местах, где Ольга наверняка заметит. В других группах, на которые она подписана. Всё просто. Её отвлёк звонок. Этот номер был указан как главный для связи с ведуней. Добрый день, офис экстрасенса Ланы. С вами разговаривает секретарь. Проговорила она ласково. Мужской голос в трубке поинтересовался желчно. «Вы проводите обряды на деньги?» «Что?» Света на секунду растерялась. «Вы имеете в виду привлечение успеха и прибыли в бизнесе?» «Ну да, вот это самое». Мужчина явно был не в своей тарелке, но старался этого не показывать. Света добавила в голос грудных ноток — Мужик всё-таки на связи, хоть и дёрганный какой-то. «Вам очень повезло», — запела она. «В ближайшее полнолуние мы проводим летний ритуал, который привлечёт успех и процветание в любое новое дело». «А если не в новое?» — заволновался клиент. «Несомненно, тоже». «А сколько это стоит?» Света на секунду задумалась. Цену надо было называть индивидуально, но это было трудно. Раз мужик хочет обряд на деньги, значит, с этими самыми деньгами у него трудности. «Пять тысяч», — проговорила она и тут же поняла, что ошиблась. «Так дешево», — протянул неудачливый бизнесмен и сорвался с крючка. «Я подумаю, позвоню». Бросил трубку, даже не попрощавшись. Света вздохнула. «Ну и как их разберешь?» «Надо запомнить, что для многих людей слова «дорого» и «хорошо» синонимы. Вот тебе и мудрость». Она, конечно, королева-фей, спасительница своего народа, но сама чувствовала, что жизненного опыта фатально не хватает. Сколько ей сейчас лет? Она прикинула, с трудом продираясь сквозь музыкальный туман. «Вроде девятнадцать недавно исполнилось», Похоже, не всё она понимает про психологию взрослых мужчин. С женщинами хоть как-то полегче. С молодёжью, вероятно, было бы ещё проще. Но почему-то на экстрасенса Лану она почти не клюёт. А жаль. Иногда Света сомневалась в успехе своего дела. Два месяца работы, отлично развитая группа и множество телефонных разговоров, но ни одного пока — ни единого клиента, который согласился бы пройти ритуал. Всем нужна какая-то фигня, гадание, приворот, отворот, причем желательно по фото и без личного участия. Но она не теряла надежды. Ее опыт увеличивается, группа растет, так что рано или поздно успех придет, она справится. По привычке, хотя физически ей этого и не требовалось, она решила передохнуть и вышла на кухню. Как всегда, глянула заодно на кубок. Он всё ещё стоял на столе, и она всё ещё не знала, где взять ту золотистую жидкость, чтобы провести ритуал, чем Влад его наполнял. Она понимала только одно — ритуал проводят в полнолуние. Но вот всё остальное... Она ещё раз перебрала в голове последние слова своего короля. «Всё несложно, ты справишься». «Музыка подскажет». Прислушалась к самой себе. Музыка, как обычно, тихонько напевала ей свою мелодию. Света вздохнула и легонько станцевала назад в комнату. «Хоть вообще на кухню не заходи». Однако почему-то туда тянуло. Похоже, старые человеческие привычки. Если есть кухня, надо на неё зайти. Даже если еда тебе, в принципе, не требуется». «Есть не хочется, а вот фантомное желание что-нибудь пожевать — это пожалуйста». В лесу не мучило совсем, а тут вдруг напала. Она как-то не удержалась, открыла пачку чипсов, забытую кем-то на верхней полке в кухне, и попробовала сжевать одну твёрдую картофельную пластинку. Потом выплюнула. Показалось, что чипсина бумажная, отвратительное ощущение». Она вспомнила, как раньше по вечерам её звали на кухню. Под жёлтым, тускловатым абажуром она выдерживала тягостные минуты семейного ужина, которые отсчитывались часами на стене. Света поглядела на потолок. Лампа немного похожа на ту, и стол расположен примерно так же. За окном темнеет. Она включила свет и присела на своё место за столом. Просто так, без какой-то цели. А вот тут и тут сидели те, другие два человека, с которыми она жила раньше. Света закрыла глаза и представила, что они рядом. Но их неясные фигуры быстро развеялись, как туман. И тогда она пошла работать дальше. Оказалось, когда не нужно думать про еду, высвобождается много времени. А вот сон ей был нужен. Правда, во сне она чаще всего слушала свою музыку и грезила всё об одном и том же. Видела зеленые луга под нереально синим небом и высокий в полнеба хрустальный замок, у ворот которого ее встречает Вадим. Он все так же прекрасен. А на небе медленно выезжает всадник на сияющем коне и дарит им всем свет и радость. Звонок в дверь прервал внутреннюю мелодию, поэтому открывала света недовольно, хоть и ждала этого гостя. Щелкая замком, повторила про себя — «Только не срываться. Срываться нельзя». Она знала, что эта хозяйка квартиры пришла за оплатой. В первый раз престарелая тетка удивилась, увидев Свету, но не сильно. Когда получила деньги на руки, быстро успокоилась. Свете показалось, что женщина выпивает, поэтому ей, в принципе, все равно, кто квартиру снимает, лишь бы платил, причем наличкой. Онлайн-расчетов хозяйка, в принципе, не признавала, о чем сразу же и сообщила. Света спорить не стала. В этот раз всё произошло ещё быстрее, чем обычно. Света сунула заранее на считанную пачку в протянутой руки и хотела уже закрыть дверь, но женщина придержала её. «А чё, Володька-то не приехал ещё?» — спросила она с явным желанием потрепаться. «Не приехал». Света отвечала по возможности вежливо, очень стараясь не нарушить тонкого внутреннего равновесия. «А когда приедет?» «Скоро, не знаю». Она начинала заводиться и чувствовала это. Позволять себе срываться было нельзя ни в коем случае. При людях нельзя, она же тренировалась. «Слышь, а ты чё-то всё худеешь», — заметила хозяйка, приглядываясь к Свете. вон уже «Одёжа весьма висит. На диете, что ли?» «На диете», — подтвердила Света, захлопнула, наконец, дверь и прижалась к ней спиной. Всё-таки не выдержала. Свет вырвался из неё и начал ходить по телу огненными волнами. «Как же здорово! Музыка в восторге визжала и рвалась наружу вместе с живым огнём. Вот зараза!» Теперь придётся долго успокаиваться. Нашла ведь, чем её пробрать». Света подошла к старому шкафу, в одной из дверей, которого ещё держалось потемневшее зеркало. Оно отразило пустую пыльную комнату и невероятно светящуюся принцессу, настоящая королева-фей. Когда Света впервые это увидела, она долго не могла оторваться от самой себя. Но теперь всё было иначе. Надо было срочно успокоиться, И в этом зеркало тоже могло помочь. «Я не свечусь и не летаю», начала Света произносить про себя самодельную мантру. «Потому что люди так не делают, а они должны думать, что я тоже человек». Немного помогло. Она открыла глаза и удостоверилась, что свет потихоньку спадает. Музыка тоже перестала греметь. «Тише, тише», уговаривала Света саму себя вот на крыше!» Скоро зеркало отразило уже не сияющую королеву, а вполне обычную девушку. Света впервые за несколько месяцев пригляделась к отражению. Что-то не так. Она повертелась, разглядывая себя с разных сторон. Раньше всё выглядело по-другому. И правда оттащало что ли. Одежда висит, как на вешалке. он даже алкашка заметила. Хотя лицо вроде не похудело. Света отошла от зеркала, но потом вернулась и глянула на себя критически ещё раз. А теперь, без всяких там женских любований, по-честному, что увидят клиенты, когда она наконец-то заманит их к себе на проведение ритуала? Обдергайку в одежде с чужого плеча? Она чуть было не запылала опять, но вовремя сдержалась. «Так не пойдёт, у неё же солидная фирма». Она и так выглядит намного моложе, чем они там себе навыдумывали. Хотя бы один комплект приличной одежды ей нужен. «И обувь!» — подсказали внутренний голос вместе с музыкой. И Света была вынуждена согласиться. Это казалось необъяснимым, но она видела, что обувь ей тоже стала почему-то велика. Никогда она не слышала, чтобы диеты приводили еще и к уменьшению размеров ноги. Но тут приходилось признать такой странный факт. «Просто ты в лесу долго прожила», — пропела музыка тихонько. «Ну точно», — согласилась Света с таким логичным объяснением, вернулась в своё обычное удобное спокойствие и пошла дальше заниматься клиентами. За покупками она решила отправиться завтра утром. Она выбрала для себя адрес магазина с одеждой, максимально далёкого от дома. Так показалось правильно. Не дай бог встретит кого-нибудь из прошлой жизни. Света не имела против неё ничего, но это была совсем другая жизнь, и теперь она к ней просто не имела отношения. Света запихала пухлую пачку денег в карман брюк. Кошелька и женской сумочки у неё не было. Потом долго настраивала себя не светиться и повторяла адрес. Музыка обычно помогала ей передвигаться по городу, и это было ужасно удобно. Люди ничего не замечали, их как будто в этот момент рядом просто не существовало. Света еще раз повторила про себя адрес, сжала в кармане денежную пачку и представила себе кучу красивой новой одежды. В сердце отозвалось что-то почти забытое и затем она позволила музыке принести её куда надо. Отдалась ощущению перемотки пространства. Оно нравилось ей всё больше. Надо будет на Канары, что ли, слетать. Затем она открыла глаза и удивлённо огляделась. Это было странно. Самый далёкий магазин её города оказался удивительно похожим на самый близкий, который она хорошо знала. «Да это же он и есть!» А почему ее сюда занесло? Потому что это место ей хорошо знакомо? Кажется, с Канарами не получится. По такой системе она прилетит на единственно известный ей отдых, к дяде Гене в деревню, курочкам и поросенку. Ее аж передернуло от воспоминаний. Она вошла в торговый центр и медленно пошла по пространству, полному света искусственных растений и стекла. Товары тут тоже, конечно, были. И люди, куда ж без них. К счастью, поутру их было немного, но почти все оглядывались на невысокую девушку в потрёпанных, слишком обширных штанах с оттопыренным карманом, подпоясанных ремнём, чтобы не слетели, и бордовом плаще поверх. Света так много усилий тратила, чтобы не светиться, что не замечала этого». Она вообще мало внимания уделяла теперь людям, которых нельзя было использовать для своей единственной цели. Что ей до них? Одежда, выставленная за прозрачными стенами, также была абсолютно неинтересна. Только один небольшой отдел с яркими шелками на манекенах вызвал слабый отголосок в душе. Что-то она тут покупала в прошлом. Света поднапряглась и вспомнила — Платье на выпускной, кажется, розовое или голубое. Как сквозь сон привиделся темный, душный зал в огоньках. Она в обнимку с кем-то, слегка пьяным. Самая противная — неживая музыка, запертая в электричестве, которую включают по своей воле или выключают, когда надоело. Ее музыка пропела, чтобы она собралась и купила себе что-нибудь. Света вошла в этот отдел. Молоденькая продавщица, не старше её самой, сначала корчила недовольную моську, но потом почему-то зауважала Свету и, конечно, с удовольствием помогла ей. Подержала пачку денег, когда та случайно выпала из кармана. Очень скоро из стеклянного аквариума выплыла невысокая, нормально одетая девчонка, которая перестала отличаться от других людей — В руках она держала несколько пакетов, запаслась одеждой для дома и, главное, для официальных мероприятий. Продавщица глянула на неё ещё более удивлённо, когда для этих целей она выбрала длинное чёрное готическое платье. Официальные мероприятия ведь бывают разные. Света шла с покупками по знакомому магазину и с трудом соображала. Почему-то раньше это место вызвало у неё бурную радость. Что-то связанное не только с покупками. Ноги сами принесли ее по старой памяти на верхний этаж, где рядами стояли пластиковые столики, и тошнотворно пахло. Она поняла, зачем ходила сюда раньше, и хотела уже разворачиваться, как вдруг пара за одним из столов начала громко смеяться. И Света узнала их. Димка-предатель и та самая воровка, которая разрушила ее счастье, ее мир, отняла её короля и оставила Свету в одиночестве. Она быстро отошла за колонну и пыхнула так, что на соседних стенах заплясали отцветы. Людей вокруг не было, или она их просто не замечала. Музыка тревожно тренькала. Света не удержалась, глянула на счастливую парочку ещё раз. «У них, значит, всё отлично!» «Кажется, это можно поправить». Музыка почему-то была против. Света никогда еще не слышала, как ей противоречит из самых глубин сердца и сознания. Когда эта музыка проросла в ней так глубоко и незаметно? Внутри все пело Не нужно, не смей, не сейчас. Она могла бы сделать наперекор, но послушалась. Резко отвернулась и быстро вступила на дорожку, которая возникла сама собой под ногами. Город промелькнул, как размытая серая масса Полное предательство и лжи. Пару тактов спустя она уже распахнула дверь своего жилья и бросилась к компьютеру. «Скорее работать! Она должна все вернуть назад, помочь своему народу. А как отомстить наглой воровке и предателю, она обязательно еще придумает». Света все еще пылала от ярости, но пыталась сосредоточиться. В почте группы «Новое сообщение». Кнопки под светящимися пальцами плохо видны, но нужно быстро выяснить, что там очередная идиотка от нее хочет. Быстро просмотрела профиль. Молоденькая совсем. Если не врет, лет шестнадцать от силы. Зарегистрирована с именем Ангел. Ну и дура. Пишет вроде без ошибок. Добрый день, уважаемая Лана. А вы проводите ритуалы на увеличение красоты. Света вдруг поняла, что это настоящая. Радужные отцветы на ее лице потухли, когда она собралась с мыслями. Музыка восторженно пропела, что сейчас все получится. Эта девочка не сорвется, как другие, и не уплывет от нее. Почему? Потому что она такая же, как Света, была когда-то. Она может понять эту молоденькую дурынду, которая наверняка себя недооценивает, считает дурнушкой, хочет бац и за две минуты стать супер-красавицей. Насмотрелась на фотки всяких бьюти-львиц в интернете. Дурочка! Захотелось ей написать этому глупому ангелочку. «Очнись! На чужие фотографии нельзя смотреть и завидовать. Вся красота там. Это косметика, правильный свет, нужный ракурс, фотошоп. И потом еще выбрана одна фотка из сотни. Ты ничуть не хуже». А если хочешь выглядеть особенной, то для этого пахать надо, работать над собой, а не тратить деньги на магию. Тоже мне, Золушка. Сделайте меня красивой, только побыстрее. Будет тебе красота, дорогая крестница, и даже карету организуем». Она быстро настрачила ответ. «Добрый день. Да, именно такие ритуалы — главная цель моей работы». Вы сразу почувствуете разницу, а эффект жизненной силы, внешней красоты и привлекательности будет накапливаться еще три месячных цикла. Я чувствую у вас огромный потенциал и готова специально для вас сделать скидку». Она вышла на кухню, опять неизвестно для чего, по пути случайно пнула брошенные пакеты с новой одеждой и подошла к окну. Ангела ответила, что будет думать, но Света почему-то точно знала, что она согласится. Эта девочка ей напомнила кого-то, давно забытого, кто также верил, что главное в жизни красота, и бесил ее этим до невозможности. Кажется, ту дуру звали то ли Даной, то ли Таной. Чаша тускло блеснула золотом, когда на нее попал солнечный луч. Света глянула на свой единственный артефакт еще раз и удивленно отпрянула. На дне кубка, почти незаметная, откуда-то появилась капля золотистой жидкости.